Глава 30. Телефонный звонок бесцеремонно нарушил мирный сон Хюльды. Она уснула в гостиной, а чертов телефон стоял в прихожей. Поэтому ей пришлось выбираться из удобного кресла, которое она унаследовала от матери. Хюльда надеялась, что телефон умолкнет, пока она до него дойдет. Она почти не сомневалась, что это какой-то рекламный звонок, ведь по вечерам ее обычно никто не беспокоил. Было почти девять вечера, а заснула она перед телевизором, пытаясь сосредоточиться на британском документальном фильме, который показывали после выпуска новостей. Лишних средств на абонемент частного второго канала у нее не было, так что она довольствовалась передачами государственного телевидения. День выдался утомительным, не говоря уже о выходных, поэтому Хюльде стоило определенных усилий подняться из кресла и доплестись до прихожей. Она стала замечать, что уже не так энергично, как раньше. Теперь ей требовалось больше времени, чтобы восстановиться после любой физической активности, будь то поход в горы или тренировка в спортзале. «Алло», — сказала она в трубку, стараясь придать голосу бодрости. «Хюльда, здравствуй, я тебя не разбудил?» «Нет-нет, а с кем я говорю?» «Это Саймундор». «Ах, Саймундур, ну конечно! Привет!» Саймундур был примерно одного возраста с Хюльдой, может, чуть помоложе, и работал в патологоанатомической лаборатории при университетской клинике. Он находился на рабочем месте 24 часа в сутки, так что Хюльда могла бы сразу догадаться, что звонок от него. Она представила его себе. Слегка полноватый, добродушный человек с полностью лысой головой. И он был таким все то время, что Хюльда его знала. По меньшей мере, десять лет. «Прости, что звоню так поздно!» «Да ну что ты, Саймондур!» Иногда Хюльде казалось, что он к ней неравнодушен, хотя попыток к сближению он никогда не предпринимал. Саймондур был закоренелым холостяком, милым, обходительным, но Хюльда считала, что это не ее типаж. «Ты звонишь по поводу девушки Сэдлидаей?» кто-то из коллег Юльды сказал бы «трупа с Адлидаей», Но она всегда старалась не обезличивать погибших, чтобы не забывать о том, что речь идет о потерянной человеческой жизни. «Да-да, именно». «Вы еще не произвели вскрытие?» «Пока нет. Но кое на что я сразу обратил внимание. От человека с моим опытом такое не укроется». «Ну, в общем, ты понимаешь». «Это видно невооруженным глазом, так что я решил незамедлительно сообщить тебе. Не знаю, как продвигается расследование, но, думаю, любые данные лишними не будут». По своему обыкновению Саймондур говорил сумбурно. «Разумеется», — подбодрила его Хюльда. «Так что же ты заметил?» «Значит так, у нее на горле следы». У Хюльды чаще забилось сердце. «Следы?» «Ну да, кто-то сдавил ей дыхательные пути до того, как она скончалась, я имею в виду. Мне это совершенно очевидно». «Ты хочешь сказать, что...» Саймондур не дал ей возможности закончить вопрос. «Да, все указывает на то, что было применено насилие Хюльда. Это соответствует выводам, к которым пришла ты?» Хюльда ответила после небольшой паузы. «Ну, в некотором роде да». В некотором роде. Иногда ей приходилось прибегать к маленькой лжи. Это и стало причиной смерти? Не думаю. У нее серьезные повреждения головы. Еще бы рухнуть с такой высоты. Я, конечно, не следователь Хюльда, но полагаю так сходу, что произошла потасовка, и нападавший схватил ее за горло, пытаясь задушить, а потом она упала и разбилась насмерть. «Разумеется, не могу утверждать, что так оно и было, но вывод напрашивается сам собой. Ну, что... что ее убили?» — закончила фразу Хюльда. «Вот именно».